Глава 44. Пробуждение. «И были сны, бесконечные кошмары. Когда-нибудь, если я проживу достаточно долго, если переживу кошмар грядущий, я, может быть, запишу их, ибо в них история Бога праца дерева и твари, скованные его корнями. Нет, наверное, нет. Достаточно описать одну жизнь, полную борьбы и ужаса. Мою собственную».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 Мы все быстрее отступали по ручью. За нашей спиной кто-то завизжал. Образы в моем сознании, боль того, что ползло из глубины, пратец подвергал его мукам ада, но оно стремилось к свободе. Я не оборачивался, мне было слишком страшно. Не хотелось увидеть, на что похож властелин прежних лет. Мы успели, слава богам. Мы с госпожой как-то ухитрились оттащить душечку достаточно далеко от праца дерева, чтобы тот обрёл в полной мере свою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 Я с двухсот ярдов чувствовал раздражение. По мере приближения это ощущение крепло. Земля вокруг ствола почти не изменилась, несмотря на недавнее буйство. Только казалась свежевспаханной и проброненной. Некоторых моих товарищей присыпало землей, но раненых не было. Все хоть слабо, но шевелились. У каждого на лице полное ошеломление, кроме следопыта. Уродливое создание так и не обрело своего прежнего облика. Поднявшись одним из первых, он спокойно помогал остальным, вытряхивал пыль из одежды дружескими шлепками. И не подумаешь, что миг назад он был нам смертельным врагом. Чудеса да и только. Помощь требовалась разве что бродячим деревьям и менгирам. Деревья оказались повалены, менгиры в основном тоже. И подняться они не могли. Я вздрогнул. И вздрогнул еще раз, подойдя к древнему дереву. Из земли, цепляясь за корень праотца, торчала человеческая рука до локтя. Длинная, кожистая, зеленоватая, вместо ногтей — обломанные кровоточащие когти. Таких рук не было ни у кого в норе. Рука чуть подергивалась. Наверху еще потрескивали синие искры. Что-то в этой руке будило во мне животный страх. Хотелось бежать от нее с воплями. Или взять топор и изрубить ее. Ни того, ни другого я не сделал. У меня сложилось впечатление, что пратец с дерева наблюдает за мной, сильно хмурясь и, возможно, даже обвиняя меня в том, что я разбудил обладателя руки. «Я пойду», — сказал я. «Понимаю, что ты чувствуешь. Мне надо своего собственного гада утихомирить». и отступил, кланяясь через каждые три шага. «Это еще что за спектакль?» Я обернулся. На меня пялился одноглазый. Явно решил, что у старика Костоправа в очередной раз поехала крыша. «Так, с деревом болтаю!» Я оглянулся. Все уже встали, хотя многих здорово пошатывало. Наименее пострадавшие отправились помогать бродячим деревьям. Упавшим мингирам уже не помочь. Они уходят за воздаянием, которое полагается разумным камням. Потом их найдут у ручья, стоящими прямо среди других мертвых мингиров. Я вернулся к госпоже Душечке. Душечка приходила в себя медленно и была слишком ошеломлена, чтобы вступать в разговор. «Все в порядке?» — спросила госпожа. «Да, обошлось. Еще немного, и тот парень выбрался бы из-под земли». Я писал руку. Госпожа кивнула. Эту ошибку повторят не нескоро. Вокруг уже собралось несколько человек во главе с Молчаном. Поэтому почти все, что мы могли сказать, прозвучало бы подозрительно. «И что теперь?» — все же прошептал я. Неподалеку Эльма с лейтенантом вопили, что надо принести факелы и работать при свете. Госпожа пожала плечами. Что со взятыми? Хочешь их поискать? Конечно, нет. Но мы же не можем позволить, чтобы они разгуливали по нашему двору. Разве мингиры не проследят за ними? Зависит от того, насколько зол старик. Может, он теперь готов отправить нас всех в ад курьерской почтой? Тогда выясни. Я пойду, пискнул гоблин. Ему требовался повод, чтобы очутиться как можно дальше от дерева. Только не на всю ночь, предупредил я. А вы что стоите? Помогите эльма с лейтенантом.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 Близок срок, когда она никаким способом не сможет добраться до места вовремя. Не знаю, что уяснил молчун из этого диалога. Знаю только, что госпожа подняла на него взгляд и чуть улыбнулась, как всегда читая чьи-то мысли. «Нам нужно дерево», — сказала она, никому не обращаясь. «И мне. Мы не закончили наш пикник». «А?» Она отошла на пару минут, вернулась с измызганными одеялами и корзиной. «Смотри за ловушками» посоветовала она, увлекая меня за руку в ночную мглу. Что за игру она затеяла?